Вечером спеваки писали письма. И хотя делали они это тайком один от другого, все письма начинались одинаково. «Здравствуйте, наконец, дорогой Арчибалд!» Так писал и спивак-милиционер, и спивак-инкассатор, и спивак-курортный агент, и спивак-фуражечник и кепочник, и спивак-бывший прапорщик выпуска Керенского, и даже спивак-марксист. Была такая фигура в колонии спеваков Марксист но не большевик, бесплотная надклассовая тень без определенных занятий. Все они заверяли Арчибалда в любви и сообщали свои адреса. Два месяца длилось молчание. Ни звука не доносилось из Соединенных Штатов. Казалось, Арчибалд внезапно охладел к своей советской родне. А может быть, напортил марксист, написав ему что-нибудь оскорбительное про прибавочную стоимость, а, может быть, родственник был занят пропихиванием Рузвельта в президенты, а, может быть, Арчибалда и самого выбрали в Конгресс, и до него теперь рукой не дотянешься. Вдруг пришла телеграмма на имя спивака Курагента. Потрясающее известие. Арчибалд извещал о приезде. Лично, персонально... В собственные руки в бессмысленном восторге бормотал Курагент. Ему завидовали, считали, что он возвысился, что какими-то неведомыми путями завоевал особенную любовь американского гражданина. Курагент и сам понимал, что отныне он счастье-баловень безродный полудержавный властелин. «Там», — говорил он, наклоняя голову в сторону североамериканских Соединенных Штатов, — там Уурагенты тоже нужны Велико было скопление спеваков на станции в день приезда Арчибалда. Ожидали крушение поезда, потому что начальник станции тоже был спевак и так волновался, что мог бы в ажиотаже принять состав на занятый путь. Спиваке все время угрожающе шикали на него, напоминая ему о суровой железнодорожной действительности. Последние два часа все молчали, подавленные ожиданием, и только марксист, которому стало совестно, что он встречает капиталистического магната, болтал, что пришел из любопытства, но и он присмирел, когда высокий поезд вошел на станцию.